Восьмое. Милях в семи от изголовья долины пролегает дорога из Барнстапла в Майнхет. Для чужака путь к ней непрост, но отважный человек задачей справится, ежели будет упорно держать на север, временами выбираясь на большак. Летом, по слуху, Сие гораздо проще. Между Бриджвотером и Тонтоном есть лишь два крупных селения — Майнхед и Уотчет, кои придется обогнуть тому, кто путешествует тайком. Именно сей дорогой я намереваюсь вернуться с предписанной вами осторожностью, наводя справки. Ежели что узнаю, тотчас извещу. В противном случае отпишу из Бристоля. — Сэр! Я искренне сожалею, что в наше время не могу сообщить нечто более полезное вам и вашему досточтимому клиенту. Имею честь быть вашим смиреннейшим, верным и покорным разыщиком и слугой. Ричард Пиг. Судебный поверенный. Бристоль. Сентября 23 дня. Сэр. К сожалению, затея моя оказалась бесплодной, ибо в городах и селениях, мною упомянутых в прошлом письме, я не обнаружил никаких следов нашей высокородной особы. Не могу утверждать, что она не воспользовалась сим путем, но за давностью след совершенно остыл. Осмелюсь предположить, что даже ежели псия сия персона путешествовала открыто, а я б имел возможность в той же манере наводить справки. По прошествии столь длительного времени результат вряд ли был бы иным. Полагаю, господина с немым слугой определенно запомнили б. Но, увы, Барнстапл и Бидефорд всегда многолюдны, а уж в благодатную летнюю пору там не протолкнуться от торговцев ирландской шерстью полотном, валийским углем и прочих негациантов из Тонтона, Тивертона, Эксетера и даже Бристоля. Пролистав журнал, бидефордский кассир мистер Леверсток подтвердил показания вашего свидетеля в том, что в первых числах мая судно Елизавета Анна, хозяин мистер Томас, Темплфорд, отправилась в Бристоль, а балкер Генриетта, капитан мистер Джеймс Перри отбыл в солнце. Верные показания касательно гостиницы Барбадус, где припомнили свидетеля и его компаньонку, не вызвавших особого интереса своей заурядной истории. После отъезда девицы свидетель похвалялся, что она поехала в Бристоль и спросить родительского благословения на замужество с ним, но более ничего существенного не сказал. Сообщаю также, что оставленную им лошадь продали. Хозяин гостиницы считает, что на то был в своем праве, ибо содержал ее еще месяц сверхоплаченного срока. Вернуть деньги он не желает, несмотря на мою угрозу привлечь его к суду и вздернуть законократство. Наглый грубиян он вполне сего заслуживает, ибо, по словам мистера Леверстока, якшается с контрабандистами. Впрочем, сумма слишком мала, так что дело зависло. Жду ваших дальнейших распоряжений, сэр, а также почтительно прилагаю счет моих расходов и заверяю, что вы всегда можете рассчитывать на вашего преданного и покорного слугу. Ричард Пиг, судебный, поверенный. Корпус Кристи Колледж, октября первого дня. Сэр, всегда рад поспешествовать знакомцу просвещенного мистера Сондерсона. Я исследовал спекшийся земляной комок, об котором вы спрашиваете моего мнения, но, сколь не огорчительно, не могу сделать определенного вывода об его происхождении. Бесспорно он подвергся сильному нагреву, значительно изменившему его природный состав, что весьма затрудняет химический анализ, даже в прекрасно оборудованной лаборатории. Как говорится, огонь создает этакий «анаколов», в коем нарушаются все логические связи элементов, и восстановить их не под силу даже умелому и опытному эксперту. Анаколов. От греческого «анаколуфос» — непоследовательный, неправильный. Стилистическая фигура, состоящая в неправильном грамматическом согласовании слов в предложении. Например, «мне совестно, как честный офицер», Грибоедов. Обычно употребляется для придания стилистической характеристики речи какого-либо персонажа. Могу предположить, что перед нагревом почву пропитали неким битумным составом, не сохранившимся в достаточной мере для его точного определения. Фильтрование успеха не возымело. Великий химик и ученый, достопочтенный Роберт Бойль, Завещал Королевскому научному обществу, членом коего я имею честь состоять, коллекцию минералов и камней, собранных на берегах асфальтового озера, то бишь Мертвого моря, в Святой Земле. И ежели память меня не подводит, чем-то напоминающих представленный образец. Роберт Бойль 1627 1691. Английский физик, химик и богослов. Похожие экземпляры находили также на берегах Дегтярного озера, что на испанском острове Тринидад, Вест Индии. Нечто подобное можно увидеть и там, где при варке смолы Талика ее выплеснулась из чана. Возможно, я ошибаюсь, но от представленного огарка исходит запах не имеющий отношения к смолам, не минеральной, как в вышеупомянутых экспонатах, не древесной, не растительной. Сэр, ежели бы вы снабдили меня образчиком необожженного грунта, каковой, несомненно, есть поблизости, я был бы вам чрезвычайно признателен и более полезен. До сей поры подобных почв на Британских островах не отмечалось, что послужило бы к большой коммерческой выгоде вашего клиента, чье имя мистер Сондерсон не удосужился сообщить. Ваш покорный слуга Стивен Хейлс — доктор богословия, член Королевского научного общества. Стивен Хейлс, 1677-1761, английский физиолог и химик, изобретатель вентилятора. «Постскриптум». «В Кембридже я ненадолго, а посему лучше адресоваться по месту моего обитания — в Теддингтон, Миддлсекс». «Лондон, октября первого дня». «Ваша светлость?» — пишу на бегу. «Та, кого мы ищем, найдена, хоть сама про то еще не знает. В том никакого сомнения». Мой помощник тайком показал ее Джонсу, и тот безоговорочно ее признал. Давича она вышла за некого Джона Ли, манчестерского кузнеца Стоутлейн. Но уже настолько грузна, что муж ее не поспел бы стать отцом ребенка. По слухам, Ли тоже квакер. Человек мой докладывает, что живут они бедно, чуть ли не в погребе, Постоянной работы Ли не имеет, но соседи величают его проповедником. А наше воплощение — набожной матери семейства. Как сообщал мистер Пиг, родители и сестры ее также обитают в Манчестере. Пусть ваша светлость не сомневается, что я немедленно туда отправлюсь и сочтут уважительной причину нынешней краткости вашего неизменного слуги Г.А. Прилагаю копию письма от доктора Хейлза, кто с недавних пор известен как ярый гонитель вредоносных спиртных напитков. Говорят, он превосходный натуралист, правда, скорее ботаник, нежели химик. Дружен со своим прихожанином мистером Поппом.